«За 1781 год до рождения Велия!» — ответила я, посчитав в уме. «Неут вам, ученица Велелия! Царь Илидор родился на три года позже!» «Что?» — подскочила я, едва не опрокидывая подсвечник. «Тебе только 22 года?» «А ты сколько думала?» — удивленно уставился на меня маг. «Я думала, что ты старше». Вот спасибо. Он поклонился мне до земли. Только старым хрычом меня и не называли. Нет, правда, — не унималась я. Такой весь правильный рассудительный в двадцать два года. У меня была очень суровая жизнь. Скорчил скорбную физиономию вели И я зарычала, требуя, чтобы он прекратил придуряться. Нет, я всегда думала, что ты старше нас. «Кого это нас?» Приподнял черный бровь Велей. «Ну, нас!» Алии Айрона Сиятельного!» Велий захохотал так, что чуть не упал со стула. «Неут тебе, ученица Верелея. По демонологии неут, по обществоведению неут, по работе со школьным социумом и общественно полезному труду тоже неут». Он утер выступившие на глаза слезы и поправился. — Нет, по общественно полезному труду это я погорячился. Ты ж гомункулу помогла книжки собрать, ни одни же разрушения от тебя. — А за остальные предметы почему неут? — возмутилась я. Вилли посмотрел на меня, как на ребенка. — Знаешь, Верилея, я не устаю тебе удивляться. Допустим, учителей ты не слушаешь принципиально, с этим я уже смирился. Домашние задания не выполняешь, это тоже можно понять, сам не делал. Но ведь ты была в Урлаке. Хуже того, ты невеста их лорда. — И что? — набычилась я. Вилли покачал головой, словно сам не верил, что может объяснять невесте вампира такие вещи. — Ты детей в замке видела? Вообще кого-нибудь младше Айрона видела? — Айрон — единственный сын у родителей. Тут я вспомнила обстоятельства своей помолвки. — Да мне и некогда было, и невеста я липовая. — Даже если б ты была настоящая, — отмахнулся Вилли, — тебе все равно бы не показали. До совершеннолетия им просто не разрешают покидать детскую половину дома, а совершеннолетие наступает в пятьдесят, так что нашему другу-лорду этим летом пятьдесят четвертый наступает, хотя полжизни он и провел в полусне. Я вытаращилась так, словно меня по затылку стукнули колотушкой, пролепетав только. «Не может быть! Я-то думала, что он молодой кабиль, а он старый развратник!» И тут же сообразила, что меня дурят. «Врешь!» — закричала я, подпрыгивая со стула. Айрон мне сам рассказывал, что в детстве играл с чужими детьми. я осеклась, вспомнив, что обещала не болтать об этом с посторонними. Ага, прищурился Вилли. А я-то считал, что вампиры это держат в строгой тайне. Что держит в строгой тайне? Спросила я, изображая дурочку. То, что у Аэрона проблемы, конклаву магов, известно. И вообще, давай закончим об этом. У тебя экзамены на носу. Знаешь, что директор сказал? Велел экзаменаторам рвать тебя, как старый лапоть. Он и так половину зачетов обещался сам принимать. Пошаловалась я. Тем более, буркнул Вели, и снова впирившись в учебник, забубнил. Теперь выкладываем мне родословную этого самого Элеодора. Погоди, упорствовала я. А сиятельному тогда сколько? Сиятельному вообще трудно. Отмахнулся Вели. В каком смысле? Заинтересовалась я. Давай про Элеодора. Хлопнул по столу Вели. «Итак, Илеодор, сын...» «А, кстати, чей ты сын?» Перебила я его. «Я ведь вообще не знаю, какого ты роду племени...» Велий закатил глаза. «Верелея, прекрати ты эти глупости!» Но я состроила умильную мордашку, и Макс сдался. «Хорошо. Вопрос за вопрос. Ты отвечаешь мне, я тебе. Итак, Илеодор. Я вздохнула и выпалила одним духом. Илиадор, сын царя Кориона, это по официальной версии, а по неофициальной считался сыном солнца и возглавлял одно из племен вторгшихся в Паричье, а именно то, которое, вторгшись в наши пределы, повернуло на юг. Считается основателем Златоградской империи, хотя, на мой взгляд, и до него там было неплохо. Итак, Велий... Я вопросительно уставилась на собеседника. «Вересень!» — вздохнул наставник. «Верелея, ну ничего интересного в самом деле». «Уговор!» — прорычала я, жалея, что он не согласился дать клятву на архоне, а то ведь и соврать может. «Ну хорошо, хорошо. Видимой мой решительный настрой, сдался Мак. Я уроженец Северска, более того, из Княжева». «О, столичный житель!» а родился с не в Кремле Великокняжеском, в трехстах шагах от красных ворот. И, моргнув глазом, ответил Вилли и расхохотался, глядя на мое лицо. — А ты думала, я от нищей жизни крестором заделался? — Нет, я думала, что ты за папу с мамой всем мстишь. Брякнула я, не подумав, и тут же прикусила язык, увидев, как он погрустнел. — Извини. — Да ничего страшного. Вересени всегда были квесторами. В конклаве тоже есть свои направления. Так вот, мой дядя Лунь Вересень возглавляет орден квесторов Конклава. И мать моя была чаровница. Оттого и они оказались в Мирене. — Так это не Лангин на них напал, догадалась я, а Вели тяжело вздохнул. Я же тебе говорил, что в нашем ордене смертность очень высокая. И он, снова потянувшись книжке, потребовал. — Давай теперь мне всю родословную Илеодоровичей до сегодняшнего императора. — Ты чего? — взвизгнула я. — Это же столько имен! Да я до утра перечислять буду. — А я не тороплюсь. Маг дело наземнул, удобнее располагаясь за столом. — Кстати, генеалогическое древо потомков Всетворца с тебя Феофилак будет спрашивать отдельно. — Всех? — не поверила я. — Ага. А то ты постоянно находишь новых родственников, а потом таращишься на них, как на дивы заморская. У директора уже спрашивать начали, учит он тебя чему-нибудь или нет. Или вы на пару груша околачиваете. Я, жалея саму себя, стала перечислять проклятых императоров. Спасла меня от этой пытки возмутившаяся Алия, которая, шваркнув дверью, с порога заявила. — Вы имеете совесть. Ночишь на дворе. — — А это, между прочим, наша комната. — Да! — пискнул у нее из-за плеча Лея. — Торчим всеми вечерами в мужском крыле. На нас уже коситься начинают. — Ясно. Вилли побарабанил по столу пальцами. У Айрона припасы закончились. — Еще бы! — лаквилка плюхнулась на свою кровать. — Там два этих проглота так ложками стучат, что аж в ушах звон стоит. Кто тут проглоты? Возмутился с порога крыс, проталкивая свое красивое, но уж слишком могучее тело к нам в комнату. Мы крупные, нам питаться надо. Поддакнул бочком протискивающийся зоря. О, двое из ларца одинаково с лица. Хлопнула себя поляшка Малея. Только ржут и жрут. Че вам надо? Гамункул обиделся. — А я, может, не к тебе зашел, а к Вилею с Виреей. — Привет! Чем занимаемся? — Ничем! — радостно воскликнула я, сметая со стола учебники. Э, э это мой! Вилли кинулся за неосторожно сброшенной мной книгой под кровать. — О, а что у вас тут скатерка делает? Хозяйки тоже мне! Он вылез, отряхивая пыль с себя, книги и скатерти-самобранки. Мы с Алией подавились ответом и потянулись к скатерти. Что-то, наверное, было в наших глазах такое, от чего Вилли попятился, кося одним глазом на нас, а другим на скатерть. Мавка позеленела и стала продвигаться к выходу Лепича. — Я не виновата. Я ее на один раз взяла. Я ее забыла спрятать. В глазах Вили вспыхнул жаркий огонь любопытства. И прежде чем я успела лить животом на стол, он швырнул туда нашу скатерть. — Ух ты! — выдохнул Зоря. — И вы это скрывали? — заорал гомункул. — Друзья впроголодь живут, а они журуют. — Так. Вилли, хищно улыбаясь, облокотился на стол. — И что у вас еще есть? — Ничего. «Это последнее!» — завыли мы с Алией. «А это откуда?» — не унимался Мак. «Повадился к ходить серый волк!» — заревела Мавка от двери. «Вот только не надо мне этих историй!» — прикрикнул на нее Мак. «Ух ты! Скатерть-самобранка!» — взвизгнула, появляясь на пороге овечка. «И мужчины в неурочное время!» Она взгромоздила копыта на стол и, потянув носом, сладко пропела. «И вино в комнате несовершеннолетних!» «Это он!» — хором воскликнули мы и показали Веле. «А я расследование провожу!» — не моргнув глазом, сказал Маг. Вот обнаружил неучтенный предмет. «Не надо его учитывать!» — закричали мы. «Пусть она останется у нас!» и мы все вместе будем ею пользоваться. — Ты же Квеста, она тебе ох, как понадобится! — уговаривала я Велия. То-то мы в засеках только с нее и питались. Ехидно ухмыльнулся маг. Нет, ну до чего, скаридные люди, это нечисть! Подхватил его обвинение крыс, присаживаясь к столу и накидываясь на яство. Салатик будешь? — обратился он к овечке. «Мы еще расследование не окончили», — заявил комендантша, но, тем не менее, ухватился со стола связку бананов. Поняв, что разграбление стола может плавно перейти в изъятие котерки я начала конючать. «Нет, в самом деле, нам ее серый волк подарил, хоть у него спросите».